Глава 14. Сразу после кадров позвонила теперь уже вполне официально своему начальнику и поинтересовалась, нужно ли от меня что-то. «Сегодня нет, но можешь зайти осмотреть рабочее место, если интересно», благодушно ответил шеф. «Интересно, конечно. Я так поняла, начальник у меня неожиданно очень крутой, рабочее место должно соответствовать. Вообще, похоже, с официальной частью работы мне повезло. Хорошая зарплата и престижно. Для простой студентки весьма удачно. Подниматься на лифте пришлось очень высоко. Когда зашла в приемную босса, ахнула. Реальность превзошла самое смелое ожидание. Приемная такая просторная, светлая. Минимум мебели в черно-белых тонах, где белый цвет — это фон, а черные акценты в виде мебели и оформления. Выглядит все очень современно и круто. За стеклянным столом стойкой сидит шикарная длинноногая брюнетка в дорогом черном костюме. Она хмурится и внимательно смотрит в монитор дорогого белого компьютера. Девушка кинула взгляд на меня, осмотрела с головы до ног и осмотр ее, похоже, не удовлетворил. «Вы кто? По какому вопросу? Лев Константинович не принимает?» «А я новая помощница», — немного робей отвечаю я. Глаза брюнетки округляются. Теперь она осматривает меня куда пристальнее. «Ты?» А почему тебя взяли? Лев Константинович, разве ничего не сказал? Делаю удивленное лицо и подхожу к столу. Компьютер девушки немного развернут, так что я замечаю, что на экране раскрыт... Нет, ни документ, ни отчет, ни план. Такая вполне обычная игра с цветными шариками, число которых надо уменьшить. Сохранять лицо удивленным стало куда проще. Такая серьезная, хмурая девушка, такая крутая, приемная и вдруг шарики. Может, не все так страшно, как кажется? «Нет». «О, там такая история, но я разглашать не имею права, если только сам Лев Константинович расскажет. А вы, значит, на повышении идете. «Поздравляю». «Брюнетка скисла». «Иду». Девушка взяла телефон и по громкой связи поинтересовалась у начальника об инструкциях насчет меня. ой зайдет, потребовал шеф. «Собственно, сразу захожу». У, -у, У, я думала, приемная большая, но кабинет это что-то с чем-то. Две стены полностью панорамные, вид шикарный. Кабинет тоже преимущественно в белых цветах, но акценты не черные, а темно-коричневые. Кожные диваны, кресла, шикарный большой стол из массива дерева. Лев Константинович придирчиво разглядывает совсем уж оробевшую меня. Стою в отдалении, присесть за стол не решаюсь. Волосы остались прежней длины. Сурово вопрошает начальник. Опять это странное чувство, как шариками на компьютере помощница. Такое серьезное место. А вопросы начальник задает далеко не рабочие. Да. Точно. Угу. Распусти. Совсем теряюсь. Зачем? Я должен быть точно уверен. Поджала губы. Все внутри меня противится тому, чтобы выполнять требования начальника. Это кажется неправильным и даже где-то унизительным. «Лев Константинович», — произношу я с возмущенными вместе с тем умоляющими нотками. «Я жду, Алёна Павловна. Опять это неловкое чувство, будто я не волосы распускаю, портя прекрасно сделанную мне в салоне прическу, а раздеваюсь». Волосы тяжелым водопадом упали на спину. Повернулась ею к шефу, чтобы наглядно продемонстрировать, а заодно и спрятать горящее лицо. «Хорошо, с этим все», — довольно произносит мужчина. Убирая волосы в пучок и оборачиваясь к начальнику. Теперь по поводу внешнего вида. Ничего не подумай, мне нравится, как ты выглядишь, но здесь нужно будет выглядеть более строго и официально. То, как ты одета сейчас, больше подойдет для учебы. Это я и так уже поняла, по возмущенным взглядам дев в кадрах и брюнетки в приемной, хотя на мне сейчас вполне приличная темно-зеленая блузка, но и джинсы синие, да старые, но тоже вполне нормальные. Тем не менее, до помощницы, сейчас сидящей в приемной мне, как до луны. Тут дело даже не в просто в джинсах, а в лоске. Та помощница выглядит шикарно и дорого. А я просто. Ну, у меня нет. Карточку банковскую на твое имя уже завели? Да. Скоро туда поступит перевод. Тебе сегодня на эти деньги нужно будет купить новый гардероб. А эти деньги в счет моей зарплаты? «Нет, считай, что это премия из моего личного фонда. Сможешь сама все купить или подождешь меня, и вместе вечером съездим выбрать одежду». Глаза мужчины предвкушающе загорелись. «Постараюсь тогда освободиться пораньше». Такое впечатление, что начальнику в детстве не давали играть в куклы, а очень хотелось. Отсюда эти заморочки с волосами, прическами, одеждой. «Да, я подожду вас. Не то, чтобы мне хотелось выбирать одежду вместе со львом, но боюсь купить какую-нибудь ерунду, но не совсем уверена в ценовой политике, по каким ценам и где покупать деловую одежду. А так шеф сам выберет, что ему нравится, и будет доволен. Лев Константинович еще потом поинтересовался, устраивает ли мне рабочее место, удалось ли мне уладить вопрос с учебой в университете и прочей мелочи. Собственно, все. Меня отпустили отдыхать. Выхожу в приемную, а Диана, кажется, так ее назвал в разговоре Лев Константинович – подозрительно сощурилась у тебя волосы растрепаны да ну бывает а до входа в кабинет все было идеально ты с ним спишь нервно хмыкнула не и я не обязана ни в чем отчитываться тогда почему волосы растрепаны целовались нет организовали мозговой штурм глаза брюнетки смешно выпучились чего Я вообще, когда нервничаю, за голову часто хватаюсь. Продолжаю нести пургу я. А со Львом Константиновичем вообще часто нервничать приходится. «Это да, еще как!» — печально подтвердила девушка. «Он вообще тот еще деспот». «Диана Александровна, будьте любезны ко мне зайти». Раздался вдруг по громкой связи голос начальника. «Это он подключился к рабочему телефону Дианы? Или...» Кажется, голос раздается откуда-то со стороны компьютера. «Я вас сейчас тоже нервировать буду», — продолжил Лев, тем самым подтверждая, что разговор услышан. Диана испуганно выпучила на меня глаза, но тут же безропотно встала и отправилась к шефу на ковер.